Глава 4 мы передвигались от лифта к лифту, изредка пользуясь текучими горизонтальными транспортными лентами для скорости. По переходам можно было просто прогуливаться, заходя в многочисленные магазины и кафе или довольно быстро и целеустремленно добираться из одной точки в другую. Пожалуй, немногим медленнее, чем на флайере, учитывая ограничения по городу. Клиника, она же генетически-репродуктивный центр, занимала целое здание. Огромный небоскреб лишь под нужды возрождения расы. Пока мы спускались на очередном лифте с прозрачными стенками, я поняла почему. Бесконечные коридоры этажей, мелькавшие перед глазами, были заполнены женщинами разной степени беременности. Их одежда, закрытые пижамы, иногда еще и халаты сверху, показались мне удобными и мягкими, но зато я поняла лучше, о чем говорил Натанаил и о чем умалчивала сеть. снимков так статье не прилагалось. Уродство некоторых было видно сразу. Скошенная челюсть, приплюснутый лоб, глаза на выкате, отсутствующие конечности. К другим нужно было присмотреться поближе. Шестой палец на ноге или врожденную слепоту так сразу не заметишь. Все, абсолютно все пациентки, содержавшиеся здесь, отбракованы обществом как кондиция, Годные лишь на то, чтобы вынашивать селекционно отобранных детей. Мы миновали этажи пятьдесят инкубатора, когда кабина наконец затормозила и двери открылись. Командору пришлось подтолкнуть меня в спину. Ноги не шли. Здесь повсюду шойры, орал мне паникующий разум. «Беги!» но бежать мне было некуда, потому я сделала первый неуверенный шаг, затем второй. Тараканы-переростки и правда наводняли этаж. Кажется, их, облаченных в подобие халатов, больше напоминавших детские костюмчики-комбинезоны с отверстиями для многочисленных конечностей, было здесь больше, чем людей. Мужчины-врачи почти потерялись на их фоне. Один из Шоеров сунулся ко мне ближе. В лапе блеснул датчик. Наверное, он просто хотел померить мне температуру или взять анализ крови, но мозг обработал рациональное объяснение позже. Рефлексы сработали первыми. Я отпрыгнула за спину на Танаилу. Занятно, что командора я чего-то воспринимаю как своего, пронеслось в голове. Наверное, потому что остаться совсем одной в целом мире от этого и крышу снести может. А так хоть какой, но союзник. «Сомнительный союзник, конечно». Он, не дрогнувшей рукой, вытащил меня из-за своей широкой спины и подтолкнул под попу к таракану. «Как капризничающего ребенка, честное слово!» «У от возмущения перехватило дыхание, чем и воспользовался ассистент-медик. Молниеносно приложил к сгибу моего локтя колбу, почти незаметный укол и пробирка наполняется моей кровью. «Не тебе посидите, расслабьтесь». Не дезинфекции, впрочем, судя по характерному химическому запаху воздуха, здесь все обработано обеззараживающими. По руке мазнул прохладный влажный тампон. Кровь остановилась. Результаты будут через 10 минут. Прошу в кабинет для внешнего осмотра и сканирования. Любезно сообщил Шойер, развернулся к нам хитиновой спиной, обтянутой тонкой белой тканью, и посеменил по коридору. Мы двинулись за ним, я из последних сил и гордости удерживалась от того, чтобы не вцепиться в ладонь Натанаила. Точно же буду как ребенок. Но что поделать, если мне не на шутку страшно? Кабинет практически ничем, кроме уже почти привычного освещения, не отличался от таких же в моем мире. Кушетка, стол с развернутым виртуальным экраном комма над ним, стеллаж с инструментами и вделанный в потолок сканер. И Ишуэр в качестве терапевта, само собой. Вот уж самое главное отличие. Я послушно легла на кушетку, застеленную одноразовым покрытием, и вцепилась в ткань, чтобы не сбежать с воплями ужаса. Далеко не убегу, опозорюсь, еще и привяжут, наверняка, чтобы больше не пыталась. Ни к чему мне такое. Первым делом врач осмотрел мои забинтованные ноги. Дефект? Травма?» — деловито поинтересовался он, разматывая импровизированную повязку. — Повреждение от неровного покрытия, — смущенно признался командор и поспешно добавил. — Мы уже заказали обувь. — Вот да. За ценностью нужно хорошо следить и ухаживать, — назидательно сообщил Шойер. — А то ее и отобрать могут. Передать кому-то, кто станет о ней лучше заботиться... — Вижу. Ваша метка еще не вступила в полную силу. — Ее одежда прибудет в отель через два часа, — мрачно заверил Шойрон Атанаил. Мне стало не по себе окончательно. Получается, что тараканы решают, какому мужчине отдать женщину? Не только я здесь бесправная рабыня, но и сам командор не слишком волен распоряжаться мной. Не скажу, чтобы меня это обрадовало». Как хозяин он очень даже ничего, по крайней мере, не обижает, не насилует и не пользуется своей властью. А что со мной могут сделать другие, вроде того же Войтеса, не хочется и представлять. Надо мной загудел сканер. Узкая голубоватая полоска скользнула вдоль тела, задержалась на плече там, где в ключице прятался симбионт, и двинулась дальше. Я сглотнула. Вроде бы обошлось. «Что ж, с виду все в порядке. Пожалуй, ее можно вести в операционную», — радостно заявил Шойер. «Меня чуть с кушетки не снесло». «Зачем?» — пролепетала я. «Яйцеклетки», — свистящим шепотом подсказал Натанаил. Шойер сделал вид, что не заметил нашего обмена репликами, и вытащил откуда-то из-под упругого покрытия, на котором я лежала, длинные ремни. Раз, и я пристегнута так, что и вздохнуть-то сложно. Это еще для чего? Шагнул вперед командор, но таракан остановил его двумя вытянутыми в его сторону лапками. Для ее же безопасности? Многие неадекватно реагируют на местный наркоз. «Вы же не хотите, чтобы мы извлекали материал без анестезии?» — осведомился Шоер и задумчиво добавил. «Или хотите? В принципе...» «Нет-нет! Обязательно обезбольте, пожалуйста!» Натанаил бросил на меня виноватый взгляд и отступил. «Понятно, он ничего не может противопоставить правовой машине, которая в данный момент решает за нас, что делать и как поступать. У меня нет выбора» только подчиняться. Как ни странно, у моего хозяина тоже нет выбора. Он вынужден смириться с тем, что его собственность лишат пары десятков яйцеклеток на благо расы. Кушетка пришла в движение, превратившись в каталку. Над головой ритмично мелькали поперечные полосы ламп, отмечая наше движение. По сторонам я старалась не смотреть. Командор остался там, в кабинете, а лицезреть лишний раз Шойра не было никакого желания. Колеса продребезжали по порожку лифта, двери с мелодичным звоном сомкнулись. «Да, везу». Я вздрогнула, но это всего лишь таракан отчитывался о стадии транспортировки. «Отличное состояние. Немного суховато и жилисто, но правильное питание это поправит», сообщил он невидимому собеседнику. С едва слышным гулом мы понеслись вниз. И нужно еще удалить небольшой нарост на ключице. Мне он не нравится, похоже на опухоль или изъян. У такой качественной самки не должно быть изъянов. У меня сердце ушло в пятки. Или, учитывая, что я лежала, провалилась куда-то к полу. Они собираются изъять Мирт! Этого я допускать не собиралась. Но что я могу... «Связанная, лишенная не то что оружия, почти все одежды!» «Я подключилась к системе управления видеонаблюдения», — шепнула в моем мозгу очень вовремя оклемавшаяся помощница-симбионт. «Почуяла, зараза, угрозу своему существованию! Наконец-то!» «У тебя будет три минуты!» Кабина дернулась и замерла между этажами. «Что за...» — пробормотал ничего не подозревающий таракан, тыкая свободной лапкой в кнопки. Изогнутые когти на трех активных коротких пальцах раздирающие заскрежетали по металлу. «Если ты не заметила, я обездвижена». Яростно подумала я, пытаясь вытянуть из-под ремня хотя бы запястье. «Снять не могу, там механика. А вот ослабить — да». Через мгновение отчиталась Мирт. Пальцы беспрепятственно выскользнули из плена, дальше рефлексы сработали за меня. Мне еще ни разу не приходилось сражаться с Шоером, но тактику возможной защиты и уязвимые места мы отрабатывали на симуляторе так долго, что движения въелись в подкорку. Острый стилус, зажатый в одной из лап, превратился в смертоносное оружие. Молниеносный удар, и таракан падает, подергивая всеми конечностями. Сквозь глаз я попала прямо в мозг. Наповал. Только освободившись и спрыгнув с каталки, я поняла, что ход наверх для меня теперь закрыт. Шойры не простят гибели соплеменника. А Натанаил ничего не сможет сделать. Я видела, как он слушается всех их указаний. Похоже, шойры настолько глубоко вошли в правовую систему человечества, влились в быт, что потихоньку правят нашими мирами, не привлекая внимания к своей экспансии». В этом отражении реальности они выбрали не прямое сражение, а тихое, сподволь, завоевание. И преуспели. Командор меня не защитит, а значит, придется полагаться только на себя. И спускаться вниз, в трущобы. На то, чтобы разобраться с устройством лифта и аварийными люками, ушло еще две драгоценные минуты. Я едва успела прикрыть крышку обратно, как кабина снова пришла в движение, уходя у меня из-под ног. Покрепче вцепившись в скобы, чтобы меня не снесло воздушной волной, огляделась, прикидывая путь отступления. Шахта представляла собой монолитную гладкую трубу. Лишь изредка каждые три-четыре этажа мимо мелькала сетка вентиляции. Небольшая, но, пожалуй, я втиснусь. Трубы стандартного размера, метр в поперечнике. Отозвалась на мои суматошные мысли симбионт. Она всегда умудрялась вычленить из потока моего сознания то, что действительно нуждалось в ее внимании и исследовании. «Гуманоид твоей конституции вполне пролезет». «Отлично», — шепнула я, прыгая повисая на очередной мелькнувшей сетке. Обдирая пальцы в кровь, дернула за нее, срывая скрепление и втолкнула внутрь. И еще и коленки рассадила с локтями, пробираясь по ней дальше в резко ныряющий вниз узкий тоннель. Уже внутри сообразила, что зря сунулась вперед головой, и на очередном перекрестке перевернулась. Теперь я спрыгивала, пролетала небольшие расстояния, притормаживая скользкими от крови ладонями, делала паузу на перекрестье труб и прыгала снова. На десятый раз я поняла, что не выдержу. Мышцы далеко не те, что прежде. Защиты никакой. Раны дают о себе знать все сильнее. Конца края путешествию не видно. Где-то наверху раздались встревоженные голоса, потом истошный вопль. Ага, таракана обнаружили. Как бы теперь не включили аварийную блокировку на всем здании. Рано или поздно они догадаются, что я в вентиляции, больше-то из лифта деться некуда. Врубят посильнее, меня и снесет к ядерным реакторам.